Глава десятая. Дознание. Салон на борту «Белого медведя» временно превратили в комнату для дознаний. На зеленых плюшевых стульях расселись пассажиры и члены экипажа, а в их глазах читались самые разные чувства — от дружелюбного интереса до раздражения. «Итак, нас навестили полицейские», — сказал капитан, поднимаясь. «А значит, вскоре мы уже отправимся на север». Полицейские разделились на две группы: те, кто отправился на место обнаружения головы, и те, кому выпало допрашивать пассажиров и членов экипажа Белого медведя. Дознание проводили следователи-оперативники, а кроме того, пригласили и инспектора Андрессона из управления губернатора. На допросах требовался человек, который знает Шпицберген. Ян Мелом полагал, что правильными чаще всего оказываются самые простые решения, а если существует вероятность, что что-то произойдёт, то это, как правило, происходит. Он был уверен, что ни среди пассажиров, ни среди экипажа убийц нет. Это точно. Поэтому от дознания он ничего не ждал, но он так и не нашёл подходящего объяснения, как голова оказалась в могиле. Однако он был согласен с Люндом Хагеном: наиболее очевидный мотив это скрыть личность убитого. Убийца вполне мог оказаться жителем Нью-Олисана, просто потому что оттуда совсем недалеко до птичьего мыса. Так что вполне мог что оказаться, что в этом маленьком шахтёрском посёлке он познакомится с убийцей. Когда Милум думал об этом, по спине у него бежали мурашки. Но вовсе не от страха, для этого он был ещё чересчур молодой и неопытным. Алент Хаген очень уважал Мелума за способность тактически планировать. Они несколько раз участвовали в аналитических семинарах, и умудрённый опытом старший следователь неоднократно обращал внимание на оригинальные, неожиданные и совершенно удивительные версии старых, так и не раскрытых дел, которые предлагал Мелум. Он сознавал, что самому ему сильно недостаёт подобной оригинальности и свободомыслия. Некоторые из тех висеков вёл сам Хаген. Туристы нетерпеливо дожидались своей очереди, тех, с кем уже побеседовали, просили вернуться в каюту и ждать там, однако никаких требований к пассажирам не предъявляли, несмотря ни на что подозреваемыми они пока не считались. Дознание проводил Люнд Хаген, а инспектор Том Андерсон исполнял роль молчаливого зрителя. По другую сторону от старшего следователя сидел мелом с небольшим лаптопом, куда сразу же заносил все полученные сведения. Эти трое разместились на диване, перед которым стояли два столика и пара кресел. Обстановка от этого приобрела некоторый налет формальности. Вскоре следователи убедились, как ожидали, что большинство пассажиров о месте обнаружения головы ничего интересного сообщить не могут. Тем не менее, Алунд Хаген обстоятельно поговорил с каждым и всем задал одни и те же вопросы из тщательно продуманного списка. Меллуму уже оставалось только сокращать слова и копировать уже напечатанные фразы. Однако в процесс дознания он не вмешивался. Некоторые из пассажиров оказались чересчур разговорчивыми и слишком вдавались в детали. Таковыми были, например, супруги Тьюбринг, которым Меллум вскоре проникся неприязнью. Он вообще не понимал, почему людям, разменявшим пятый десяток, приходит в вдруг голову развестись и пожениться ещё раз. В чём вообще смысл, он недоумевал про себя молодой полицейский. Впрочем, сам Мелом ещё ни разу не был женат. В криминальной полиции поговаривали, что Мелом такой загадочный и так тщательно скрывает свою личную жизнь по одной простой причине. На самом деле, никакой личной жизни у него просто-напросто нет. Но, услышав эту версию, Люнд Хаген посоветовал коллегам не лезть не в своё дело. Другие туристы вообще были немногословны. Например, фотограф из «Ивлинг стандарта» Роланд Фокс Мелом как-то читал одну из его книг, поражающую своей прямотой, но довольно тяжёлое описание взаимоотношений между племенами в Северном Афганистане. Однако снимки там были потрясающие. Несмотря на косые взгляды Люнда Хагена, Мелом всё же поделился своими впечатлениями от чего Роланд Фокс покраснел, но стал более разговорчивым. Впрочем, ему всё равно ничего было рассказать о том, как обнаружили голову. От снятую им плёнку забрал Кнут, и теперь она ожидала отправке в лабораторию пожелев, а до Хеминг полицейские сначала разрешили миссис Хеминг присутствовать на допросе дочери, однако очень скоро стало ясно, что пока мать находится в комнате, никакого толка от дочери не будет. Так что, несмотря на яростные возгласы, возражения, миссис Хеминг выдворили из салона и отправили обратно в каюту. А тешиминг, пристроившийся на самом краешке кресла, выглядела так, как будто больше всего на свете мечтала отправиться следом за матерью. О обо всём, что мне запомнилось, я уже рассказала инспектору Ролзу. Впрочем, я почти ничего не помню. Хм, я же потеряла сознание. Ну да, да, до этого мы ещё дойдём, мягко и терпеливо уговаривала её Эллунд Хаген. Анна, это официальное дознание, а мы из криминальной полиции. Хмм, как вы наверняка понимаете, норвежским властям приходится сейчас выяснять, откуда взялась найденная Ивания человеческая голова. А дело это крайне необычное. И вот один из вопросов, ответ на который мы ищем. Когда вы увидели в могиле эту голову, вам не показалось, что её попытались там спрятать? Анна вздохнула и покачала головой. А нет, всё, что там лежало в этой модели, оно было таким серым. Я увидела какие-то кости и что-то вроде лускутков, но совершенно бесцветных. А голова, она была розоватой. Знаете, сначала мне даже показалось, что это что-то вроде резиновой маски. Её Билл Дрош и Эллунд Хаген попросил мелкого принести чашку сладкого чая, а потом продолжил задавать вопросы. А мы понимаем, что для вас это сильное потрясение, и не хотим лишний раз вас мучить, и тем не менее, вам не показалось, что незадолго до вашего появления на этих могилах кто-то побывал? Ата быстро покачала головой, сказав, было нечего, и вскоре она с явным облегчением выскочила из салона. Хаген провёл рукой по лицу и откинулся на спинку кресла. Как мы и ожидали, немного мы насобирались, сказал он. Но придётся работать дальше. Возможно, мы вдруг накопаем что-нибудь новенькое. А как по-вотвоему, Андерсон, как эта голова попала в могилу? Инспектор ответил не сразу. Он немного помолчал, а потом задумчиво проговорил. Мне далеко до вас с вашим опытом и образованием, но могу проанализировать ситуацию с точки зрения местного жителя. Все, с кем я беседовал в лонгере, уверены, что мы к этому отношения не имеем. «Мы, то есть те, кто живет на Шпицбергене, они полагают, что эти двое — приезжие, и убийца, и жертва». Люндхаген медленно кивнул. «Хорошо, я понимаю, о чем ты. Проще всего предположить, что оба они с этого туристического судна, хотя подобное невозможно. Голова пролежала в могиле довольно долго». «Но ведь совсем не обязательно, чтобы они были именно с этого судна», — вмешался Мелум. Возможно, они прибыли сюда на другом судне, но мы непременно должны найти на птичьем мосту какую-нибудь зацепку, чтобы убийца не оставил следов. Угу, да такого не бывает. Миссис Хеминг, которую вы проводили с дознанием дочери, оказалась несговорчивой и как ни странно волновалась. Что вам рассказала Ада, спросила она. Наверняка всё перепутала и пересказала не так, как оно было на самом деле. А да нет, она, а что собственно она могла перепутать? Алюн Тхагин немного растерялся. Ну, она же потеряла сознание. На щеках у миссис Хеминг проступили красные пятна. Она вряд ли что-то успела заметить. Но здесь в разговор вступил Меллум. "Нам очень хотелось бы знать, как выглядела крышка гроба перед тем, как вы её открыли", сказал он. Миссис Хеминг облегчённо вздохнула. "А интересно, что вы именно об этом спросили?" И она с торжествующим видом посмотрела на полицейских. "Вообще-то крышка уже была разломана" примерно посередине. Там была трещина. Но я не очень приглядывалась, потому что э, она опустила взглянула на Хагина. Ну, а потом пришла Аннетта и толкнула меня. А она, конечно, не хотела, но затем а до вытащила оттуда эту мерзость и потеряла сознание. Вот, собственно, и всё, что я могу рассказать. После этого миссис Хемингс словно язык проглотила. Допрашивая её полицейские подходили с самых разных сторон, но отвечала она на все вопросы коротко и односложно. У них так и не получилось узнать у неё что-либо. Странное дело, пробормотал Лёндхаген, когда она покинула салон. Хотя никакой очередности в дознаниях не соблюдалось, беседу со старшим инспектором Роузом Люндхаген оставила напоследок. Он полагал, что инспектор вполне может прояснить то, что рассказали другие пассажиры. Впрочем, возможная идея была неудачной. Супруга инспектора Эмма не сказала почти ничего и всё время ссылалась на мужа. Похоже, она чувствовала себя оскорблённой тем, что местные полицейские не проявили должного уважения к её мужу и несколько раз повторила, что в криминальной полиции Бристоля он известен высоким уровнем раскрытия преступлений. Чтобы исправить эту ошибку, Хаген специально подольше беседовала с Себастьяном Роузом и заверила его, что мнение английского полицейского об этом убийстве крайне важно для него. Старший инспектор Роуз производил очень приятное впечатление. Он был высоким, с мягкими чертами узкого лица, светлыми волосами и короткими английскими усами. Аллент Хаген признался, что не особенно тщательно ознакомился с заметками, которые Роуз сделал, побеседовав с остальными пассажирами. "Ну, нет так нет", сказал Роуз, "хотя это могло бы сэкономить время". "Конечно", поспешил согласиться Хаген, "но нам приходится следовать методом норвежской криминальной полиции и собирать информацию последовательно. А свободные дознания не наш метод". «Британская криминальная полиция тоже работает последовательно», едва слышно пробормотал в ответ Роуз. Хагена такой ответ слегка покоробил, но виду он не подал. «Нам особенно интересно, что именно вы там увидели. Учитывая ваш опыт, не заметили ли вы чего-то странного возле этой разоренной могилы?» «То есть помимо женщины средних лет в твидовом пальто, которая лежала в гробу и дрогала ногами?» язвительно уточнил Роуз. После корабля победов следователи приступили к допросу членов экипажа. Но и эти беседы ничего нового не добавили, кроме разве что нескольких версий, придуманных штурманом и объясняющих, каким образом голова оказалась в гробу. Впрочем, сам штурман вот раз даже не выходил на птичьем мысу на берег. Люнтхаген вежливо поблагодарил штурмана за советы. Белому медведю разрешили наконец-то двигаться, и в считанные минуты судно было уже готово к отправлению. Все бросились на поиски тех пассажиров, которым в последний момент вздумалось сойти на берег. А капитан проверил, не осталось ли в каютах каких-нибудь непрошенных гостей из Нью-Олесана. Последним на борт поднялся стюард. С собой он привёз ящик свежих продуктов, которые выпросил у повара в столовой. Алент Хаген стоял на причале вместе с другими следователями и смотрел, как борт судна медленно отправляется. Большинство пассажиров, одетые в теплую одежду, выспали на нос, они махали руками и кричали, счастливые от того, что их, наконец, отпустили дальше, на север. В эту секунду на палубу выскочила Ада Хемминг и протиснулась к Лейеру. «Как раз перед тем, как вытащить голову, я кое-что заметила. Я приподняла голову, и оно заблестело. Что-то железное». «Как подобное вообще возможно?» раздражённо спросил Люттхаген остальных полицейских, когда спустя несколько часов все они собрались на совещание в старом здании школы. "А разве можно просто взять и забыть? Мне что-то подобное". Мелум недоверчиво покачал головой, он понимал, что вопрос риторический и что Хагину просто нужно было выплеснуть злость. И тем не менее Мелум действительно считал, что слова А. Хемингу не воспринимать всерьёз не стоит. Инспектор Росс опытный полицейский. Странно, что он не заметил такой важной детали, сказал он. К корчню турист в экипаже Белого медведя, а воны пришлось причалить и всех допросили заново. Как должны это восприняли лишь супруги Росс, но даже они приумолкли, казались задумчивыми, особенно инспектор. Он решительно сказал, что никаких железных предметов в Магеллине не заметил. В конце концов, полицейские дали капитану разрешение на отплытие, хотя у них осталось неприятное ощущение, что есть и другие важные детали, которые пассажиры припомнят лишь потом. Люндхаген вздохнул и устало потер лоб. «Интересно, как там коллеги на птичьем мысу?» «А еще интересно, найдут они в гробу что-нибудь интересное или нет?» Надо срочно доставить голову и плёнки в Осло, в лабораторию. А в Увс не обязательно дожидаться, когда остальные вернутся с птичьего мыса. Сегодня вечером вертолёт, на котором летят журналисты, вернётся обратно в Лонгер. Вы видели какой вид у фьордов, когда туман собирается? Мы не можем рисковать, и ждать ещё несколько дней. Мелом облокотился на подлокотник и испытующе посмотрел на начальника. В криминальной полиции репутация у старшего следователя была хорошей, но чаще всего о нём отзывались как о надёжном и трудолюбивом сотруднике, не более того, самому же Мелому хотелось расследовать дела серьёзные, громкие, те, которым газеты посвящали первые страницы. Как раз такие, как эта. Впрочем, он уже сейчас опасался, что расследование Шпицбергенского дела зайдёт в тупик. Уж слишком это место экзотичное и непонятное для городского жителя. Узнав о том, что ему отвели роль курьера и посылают его в Уослэ отвезти голову и другие материалы, он сначала попытался возразить. Но на самом деле возможность сбежать на несколько дней из Нью-Олиссона его обрадовала. Миллум заботился о карьере и не желал, чтобы его имя связывали с нераскрытыми делами, а на этом деле с самого начала словно стоял штамп: закрыто за недостатком информации. Он наконец-то смог выехать из этого маленького арктического посёлка и на какое-то мгновение ощутил прилив оптимизма. Пусть он никогда раньше не ездил на снегоходе, зато привык водить мотоцикл, хотя это вовсе не одно и то же. Вести снегоход оказалось значительно проще, даже когда сзади были тяжёлые сани. Через полчаса он остановился, из города вела хорошо наезженная трасса, а вот сейчас придется искать следы других снегоходов. Впрочем, это его тоже не беспокоило. Одно он знал точно, ему нужно на север. Карта лежала в одной из сумок, закрепленных на самом снегоходе, но он даже вытаскивать ее не стал. Старый след вел к леднику на другой стороне фьорда. На склоне горы там виднелось несколько домиков, но это ещё всё чересчур близко к Лонгейро. Так что здесь останавливаться не стоит. К тому же ещё слишком рано. А он решил, что остановку сделает спустя несколько часов. По льду фьорда он выехал на противоположный берег и по старым следам заехал на ледник. Холод и темнота больше не пугали его. Теперь он чувствовал себя намного увереннее. На полпути до вершины ледника след поворачивал влево. Он сбавил скорость и огляделся. В ту же секунду задняя часть ремня слетела со снегохода прямо в снег, и снегоход остановился. На секунду он разозлился сам на себя. Хотя ничего страшного не произошло, ведь в санях у него была припасена лопата. Он спрыгнул со снегохода и утонул по пояс в снегу.